Тут вопрос не только стратегический, но и дипломатический, пророкотал император и с ласковой улыбкой взглянул на Корчакова. «Вон Михаила Александрович, специально из Букарешта приехал?» Тряс в карете старые косточки. Князь привычно растянул рот в лишенной малейших признаков веселья и улыбки,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 во время третьего плевнинского штурма и накануне прорыва Асмана Паши. Что ж, Варя рассказала? Оказалось, что царь и канцлер хорошо умеют слушать. Корчаков перебил только два раза. Сначала спросил, «Это какой же граф Зуров? Не Александра Платоновича сын?» А во второй раз... Так значит маклалин с ганецким хорошо знаком если назвал по имени отчеству государь же раздраженно ударил ладони постулу когда авария объясняла про информаторов которыми обзавелись плевни многие из журналистов ты мне еще не объяснил мизинов и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 Варя демонстративно выдержала паузу но все-таки довела рассказ до конца по моему картина ясная сказал царь взглянул на корчаков пускай шувалов готовит ноту а я не убежден ответил канцлер послушаем выводы почтения шоу лаврени аркадьевич тщетно говоряря селлось понять из-за чего у императора и его главного дипломатического советника возникли разногласия. Ясть внес мизинов. он достал из-за обшлага несколько листков и откашлявшись заговорил, очень похож на зубрил отличник. если позволите я от частного к общему и так,